«Доброе утро, матушка!» – торопливо прошел к своему месту король. отец завтракать не собирается?» «Сейчас придет. приветливо улыбнулась Маркиза Гордио. Она прекрасно видела, что за ночь настроение короля не улучшилось, хотя он и старался этого не показывать, и с удовольствием поговорила бы с сыном. Объяснила, но точно знала, вмешиваться сейчас нельзя ни в коем случае. Любая попытка помочь будет воспринята как вопиющая бестактность, а всякий совет отвергнут. В душе каждого человека есть заветный уголок, куда нет доступа никому, и нужно стараться не нарушать этих границ. А за леди кого-то послали? появился в столовой Шедгир. Линда, по лицу короля скользнула тень. Разумеется, он не ревновал, смешно даже представить рядом мальчишку, секретаря и герцогиню, но душу все же сверлила досада. Ушла секретарь слишком уж просто получил дружеское расположение, о котором его величество только мечтать мог. «Это правильно», – мягко заметила леди Раяна и оглянулась на распахнутые двери балкона, где маркиз Гордио и ее молодой муж тихо и серьезно что-то обсуждали. «Девушки намного охотнее доверяют тем молодым людям, в ком не видят скрытых врагов». «То есть», – недоверчиво прищурился ее сын, – «в нас молодые леди видят врагов?» «Примерно так, хотя это и слишком просто», – невозмутимо подтвердила графиня. «Вы охотники, а не дичь. Вы захватчики, они осажденные крепости». И хотя некоторые крепости почти открыто показывают готовность сдаться на милость победителей, достаточно и тех, кто готов постоять за свою свободу. А любовь, почти враждебно смотрел на нее Тервальд. Прекрасное чувство, улыбка леди Рояна была почему-то печальной. Но жаль, нет способа проверить ее на истинность. И бегут в монастыри или прыгают со стен и мостов простушки, поверившие в жаркие заверения ухажеров. С, идут», остановила разговор леди Беатрис. Они спорили все утро, стоит ли всем присутствовать на втором завтраке в королевской столовой, совмещенном с аудиенцией, назначенной важным гостем. Пусть девушки пока и сами не до конца осознали свою значимость для королевской семьи, старшее поколение уже готово было взять их под защиту, и пугать слишком многолюдной компанией сотрапезников не желало. Но потом постановили посмотреть на реакцию гостей и действовать по обстоятельствам. Если леди будут слишком тушеваться, мужчинам можно будет уйти. «Доброе утро!» – вошедшие гости дружно склонили головы перед сидящими за столом дамами. «Садитесь!» – указала на стуле рядом с собой бывшая королева. «Это моя советница леди Раяна. Всех остальных вы уже знаете». Все остальные мгновенно оказались за столом, и никого не удивило, что король сидит по левую руку от герцогини, а его советник упорно ухаживает за природницей. Впрочем, девушки держались довольно уверенно, видимо, сумели взять себя в руки. А может, имели значение их наряды. Весьма строгие и изысканные, но притом достаточно модные и дорогие. У человека, подбирающего их для герцогини, несомненно, был вкус и опыт. «Ваша камериска заслуживает награды», – мельком похвалила леди Беатрис, но гостья ответила очень серьезно: «Это моя опекунша, леди Ортия. Она помогает мне выбраться из ловушки, в которую вовлек отец. Но порадовать пока ничем не может. За полгода не нашлось ни единой зацепки». А «Нельзя ли немного поподробнее узнать про ловушку?» – осторожно справилась леди Раяна. «Конечно!» – Мура вздохнула герцогиня. «Но сначала придется сказать несколько слов о моем детстве. Я никогда не знала, кто мой отец. Мать лишь намекнула, что знатный лорд, однако запретила даже поминать эту тему, особенно при посторонних. И лишь перед смертью открыла правду, снова не позволив просить у него помощи. Она сама выбрала мне опекуншу, и та стала близким для меня человеком». Ей я и выложила свои сомнения, когда герцог вдруг вспомнил обо мне и призвал в замок. Зачем ему, бедная бастарда, если заполучить герцогскую корону, Рьяна желает более сорока претендентов различной степени родства? «Почему вы были бедны?» – нахмурилась леди Беатрис. «Неужели отец не назначил содержание?» «Назначил», – искосыглянув на побледневшую подругу, поспешила ответить за нее Дели. «Можно бы жить безбедно, без роскошеств». но старая герцогиня проверяла казначея и урезала содержание. В десятки раз. Герцогу никто не доложил, как он утверждает, а сам про мэри не вспоминал. Король еле слышно скрипнул зубами. «Это не важно, подняла взор герцогиня. «Когда я приехал, он очень старался возместить эту ошибку. Мне притащили кучу шкатулок с драгоценностями, привели толпу швей и нашили десятки нарядов». Как вскоре выяснила леди Ортия, родовые артефакты настроены согласно нового указа об Астардах. Точнее, о запрете этого слова и самого понятия. Все дети не зависят от отношения родителей между собой и имеют равные права. И поэтому этому правилу получалось, что я самая ближайшая претендентка на герцогский трон. Так и вышло. Больше никому не удалось коснуться родовых регалий. «И в чем же дело?» – испытующе смотрел на нее Анцельс. «Отец вызвал меня в кабинет и очень доходчиво объяснил, насколько тяжело управлять целой областью, по сути, маленькой страной. Нужно столько всего знать и уметь, вы и сами понимаете, что обо всем этом я не имел никакого понятия. А остальные родичи, особенно мужчины, с юношеских лет помогали заниматься решением важных вопросов, служили помощниками советников и секретарями отца, поэтому он просил, чтобы я выбрала жениха между ними. Допустить к власти совершенно чужого человека герцог был не готов, хотя и добровольно отказался от короны. А если бы я не согласилась, ему пришлось бы остаться на посту, и это его убило бы. «А какие зацепки искала леди Ортия?» – волновала Шетгера. «Юные герцоги. В их гибели слишком много странностей, и нам показалось, если найти подлеца, которому была выгодна их гибель, то это может вернуть отцу интерес к родному герцогству. Ну или отменить условия. За три месяца я ясно поняла. Пусть лучше герцогством Тарви правит кто угодно, чем я стану женой одного из этих людей». «Он предоставил выбор из сорока наследников?» – уточнил Дагельд. «Нет, женихов всего шестеро. Остальные женаты или слишком стары?» Мередит болезненно поморщилась. Подобная откровенность давалась девушке весьма нелегко. «Мне не хочется вас огорчать еще сильнее?» Маркиз покрутил в пальцах чашечку, одним глотком допил чай и решительно отставил ее в сторону. «Но отец вас обманул. Он не имел права требовать подобную клятву. Любое принуждение к свадебному союзу или выбору конкретного кандидата запрещено указом еще 15 лет назад». и карается очень строго. Герцог Тарвинский никак не мог не знать об этом, следовательно, шел на обман сознательно. И значит, другого способа у него не было. А поскольку придуманный им повод слишком прост и наивен, и поверить в него может лишь такая неискушенная в делах юная леди, как вы, все намного сложнее, чем казалось мне на первый взгляд. Поэтому я сам отправлюсь туда, и немедленно. Не верится мне, что такая хитрая и опытная лиса, как бывший герцог Тарвинский, не держит в которые следят за каждым шагом моего дочери. И лично, и с помощью монет. «Я с тобой», — категорически заявил король. «Меня леди Мередит пригласил ее проводить. Ведь так, леди?» «Да», — ошеломленно подтвердила герцогиня, понимая, что отказа в этой просьбе его величество попросту не примет.